Глава 37. Я была беременна Павликом, нашим старшим сыном. Ходила уже с большим животом. Как-то раз пришла домой и слышу. Из кухни доносится Симен голос и какой-то мне незнакомый голос. И что-то... Советская власть, космополитизм. Думаю, что они говорят, слышно на лестнице. И с кем? Заглядываю, смотрю. Сидит какой-то незнакомый моложавый человек в клетчатой рубашке, расстегнутой до пуза. Я позвалась ему в прихожую, говорю, «Слушай, ты сошел с ума? Что ты делаешь? Как ты можешь так разговаривать с первым встречным? Он первый раз у нас в доме. Да и вообще это дико просто. Вы что, пьяные?» А они действительно были весьма навеселе. Стояла бутылка, но было ясно, что это не первая бутылка. А Сима мне говорит, «Ничего, ничего, пойдем к нам в кухню, это свой, мол, человек». Я села за стол вместе с ними, и только тогда поразилась, какое прекрасное, благородное лицо у этого человека, лицо из другой эпохи. Я даже не догадывалась, до какой степени он и в самом деле принадлежал другой эпохе. Так Вика вошел в наш дом Виктор Платонович Некрасов, писатель Виктор Некрасов. Появился он тоже как неудача, как обида. Читали его пьесу в театре Станиславского и Сима, который хотя и был там уже на птичьих правах, рабочим сцены, но все-таки его приглашали на читки, выступил против этой пьесы и сказал фразу, которую Вика Некрасов не мог ему простить всю свою жизнь. Сима сказал, что у вас жизнь, как бы подсмотренная в замочную скважину. И чуть что Вика говорит, что, Лунгин, в замочную скважину я гляжу, да? В замочную скважину. Но не знаю, был ли Сима прав или нет. Знаю, что пьеса была замученная. Она больше года лежала в амхате. Ее десять раз переделывали, так что, может, и вправду она была нехороша. Я не читала. На следующий день после читки Симу вызвала директриса театра и сказала, ставить пьесу Некрасова будет Флягин, большой начальник, глава районного управления культуры, а вы можете быть у него ассистентом. Конечно, не подписывая афишу, если хотите. Само собой это не снимает с вас обязанности рабочего сцены. Продолжайте заниматься декорациями, но если хотите, можете взяться и за пьесу. Там нужно кое-какие переделки по тексту сделать, вот, пожалуйста. Семе так хотелось работать по-настоящему, что он согласился. Но был очень смущен и написал открытку в Киев. «Уважаемый Виктор Платонович, мне поручено заниматься вашим текстом. Будьте добры, сообщите, когда вы могли бы приехать в Москву». И получил через несколько дней ответ. Круглым почерком... Таким потом знакомым Вика писал крупные, совсем круглые буквы. «Многоуважаемый Семен Львович, я получил вашу открытку от такого-то числа. Я могу приехать». Надо сказать, что к этому моменту ни Сима, ни я в «Окопах Сталинграда», опубликованных в журнале «Знамя», не читали. Мы не знали, что это за писатель, что за человек». Сима был очень с собой недоволен, тем, что согласился все-таки работать. Получилось не принципиально. Он против пьесы, и он же ее ставит. Я боялась и всех спрашивала, кто же такой этот Некрасов. И Лева Безыменский первый сказал: Ой, что ты, это замечательный писатель. Это вроде ремарка трех товарищей. Я помню эту первую характеристику окопов, которую я получила. И вот Вика и Сима встретились в назначенный день и час. Я застала конец этой встречи и приняла Вику за провокатора. Поведение свободного человека всегда было подозрительно в нашем мире. А Вика не только мыслил свободно. Он был свободен и в манере держаться. И в своих реакциях во всем. Он был таким, какой есть, не играл никакой роли, говорил только то, что хотел сказать, делал то, что хотел. Мы ведь не могли позволить себе роскошь быть собой. Все-таки психологически все мы были рабами. Мы мирились с подневольным положением, со страхом ложью, а он не мирился. За этим не было какой-то идеологии или политики. Он просто в силу своей натуры не мог быть покорным. В этом мире, где из детского сада надо было учиться приспосабливаться – Вика был совершенно экзотическим растением. Наша дружба длилась до дня его смерти. Он стал нам как бы братом. Когда бывал в Москве, то жил всегда у нас, один или с мамой. Вообще он жил в Киеве с мамой, со своей. Месяцами жил у нас. Мы почти всегда летом отдыхали вместе, куда-нибудь вместе ездили. Спектакль получился малоудачный, и Сима с Викой не знали, что написать маме в Киев. В конце концов, они пошли на почтамт и послали телеграмму. «Спектакль прошел успехом». И это стало пословицей в нашем доме, когда что-то не удавалось, но надо было делать вид, что удалось, говорили «Спектакль прошел успехом».